Глава 12. Изабель. Изабель смотрела в окно. Она всё ещё была в халате, хотя на дворе стоял день, слишком жарко, чтобы одеться и выйти на улицу. И вот она сидела в своей гостиной, наблюдая за какими-то людьми. Из её окна было на что посмотреть. Сейчас назад подъехала Энш и побежала в дом с красной сумкой, вероятно, обед для Олли, который сидел дома с ярко-зелёным гипсом на руке. Фрэн дважды выходила на пробежку, дважды, с детьми в двойной беговой коляске. И десять минут назад Эсси усадила Поле в машину и уехала, помахав рукой матери, которая в широкополой шляпе с лентой пропалывала в садик перед домом. «Так вот что такое пригород», — подумала она. «Сплоченный, приятный, люди разговаривают друг с другом, следят за всем». В своём почтовом ящике Изабель нашла повещение о встрече соседского дозора сегодня вечером в доме Энш. Здесь трудно сохранить что-то в секрете. Зазвонил телефон. "Жюль", подумала она. Сегодня Изабель много думала о Жюле. "Делай то, что должна", сказал Жюль, когда Изабель объявила, что переезжает в Мельбурн. "Делай то, что должна". Она не назвала причины. И Жюль всё равно отпустил её, не задавая вопросов. На первый взгляд, это было похоже на пренебрежительный ответ, как будто Жюлю было неважно, что она собирается делать. Но на самом деле всё было наоборот. Жюль просто старался не спрашивать. Вот почему их отношения сохранялись, когда другие разваливались. Изабель вдруг подумала, как это мило и как печально. Она взглянула на экран. Это был не Жюль, а её отец. Папа? Ты взяла трубку? Раздался его гулкий голос. Я уж думал, что придётся заявлять в полицию, а потом услышал, что ты переехала в Мельбурн. Изабель боролась с желанием изобразить плохую связь и повесить трубку. Но нужно иногда говорить с ним, иначе он правда заявит в полицию. Послушай, мне очень жаль, что я не связалась с тобой. Мне просто нужны были перемены. Ну, мне это не нравится, сказал он. Его голос, возможно, был чересчур громким, но она знала, что ему больно от того, что она переехала, не сказав ему. Она представила себе его большое морщинистое лицо, на котором застыла тревога. Не нравится, что ты так далеко. Интересное замечание. Учитывая, что в Сиднее они не виделись почти год. Она вспомнила прошлогоднюю Пасху, когда провела день в его доме с двумя единокровными сёстрами-подростками. Отец купил им всем красивые пасхальные яйца, которые никто из них не ел. Сёстры сидели на какой-то диете, а Изабель просто не могла смотреть, как он бегает вокруг стола, разглагольствуя, как чудесно собрать всех детей вместе. Изабель пришлось напомнить ему, что ее брат Фредди проводит каникулы с семьей своей жены, и у него даже не хватило так-то извиниться. Ее отец не был плохим человеком, но он был бесполезен для нее и брата в течение многих лет. — Послушай, я просто хотел... — сказал он, а потом голос его сорвался. И Изабель услышала Рэйчел, свою шестнадцатилетнюю сестру, которая разговаривала на заднем плане. — В чем дело? Ой, Изи, подожди секунду. Ладно. Что случилось, милая? Изабель закрыла глаза и тихо ударилась головой о стол. Айпад не работает, сказала Рэтчл жалобным противным голосом. Изабель попыталась вспомнить, говорила ли она так же с отцом, когда ей было 16. Маловероятно. Когда Изабель было 16, её родители развелись, и она стала гостьей в доме своего отца. Я подойду через минуту, сказал он Рэчел. Я разговариваю с Изабель. Не хочешь поздороваться? Изабель услышала, как телефон пронёсся по воздуху, и представила, как Рэчел дико трясла руками, шепча: "Нет!" А отец рассеянно улыбался. "Привет, Рэч", сказала Изабель. "Привет", её голос звучал угрюмо и безразлично. "Теперь ты можешь его починить, папа", Изабель вздохнула. Она знала, чем это закончится. Её отец хотел бы поговорить с ней, но его новая семья в приоритете. Он совершенно ясно давал это понять каждый раз, когда, например, поздравлял её с днём рождения с опозданием на несколько дней и в тот же день публиковал в Фейсбуке фотографию, на которой он и её сёстры были в какой-то однодневной поездке к озеру в горы, в зоопарк. Изабель знала, что она слишком взрослая, чтобы хотеть быть главной для своего отца. Ради бога, ей почти сорок. Но это все еще раздражало ее. Она задавалась вопросом, будет ли иметь значение тот факт, что она тайно переехала в Мельбурн. Может быть, на этот раз он скажет Рэйчел, извини, но айпаду придется подождать. Я разговариваю с Изабель. Ты пробовала его выключать и снова включать? Изабель посмотрела в окно. Фрэнс снова была там, сажала Аву и Рози в прогулочную коляску. Ты же не собираешься опять бегать? В телефоне Изабель услышала, как её сестра издала пронзительный звук, больше похожий на звериный, чем на человеческий. Папа! Изи, ты не против, если я перезвоню позже? Я позвоню с работы завтра, и тогда нам никто не помешает. Конечно, пробормотала она. Френка, как оказалось, правда выбежала на пробежку в третий раз за сегодня. Сумасшедшая женщина. Неужели никто не замечает, что у неё какая-то зависимость? Ну, Изи. Да, папа. Пауза. С тобой всё в порядке, да? Ты же сказала бы мне, если бы что-то было не так. Это было так типично для её отца ждать до последнего момента, чтобы сказать, зачем он на самом деле звонил. Он всегда так делал, когда ему не очень-то хотелось знать ответ. Поэтому она не видела смысла говорить ему правду. — Я в порядке. — Спасибо, что позвонил. Она повесила трубку, все еще глядя в окно. Эсси пыталась отстегнуть поле от сидения машины, а Мия стояла рядом с ней, сжимая в руках бинокль, сделанный из рулона в туалетной бумаге. — Это могла быть и ее жизнь, — поняла Изабель. Она могла быть также одержима бегом или прирекаться с детьми или обедать с ребёнком, когда у него сломана рука. Вместо этого она была зрителем, странная женщина в халате, наблюдающая за жизнью через окно. Но она собиралась вернуть свою жизнь. Именно за этим она и приехала в Pleasant Court. Роды точно начались Спросила я у медсестры: "Теперь их уже не остановить", сказала она, протягивая мне планшет. "Заполните эти документы, чтобы мы могли принять вас". Следующая схватка была уже близка. Я едва успела перевести дыхание после предыдущей. Медсестра положила бумаги на столик. "Вы уверены, что не хотите, чтобы кто-нибудь связался с вашим мужем?" "Мой муж? Несколько недель назад он сказал мне, что я слетела с катушек". Когда он начал говорить мне такие вещи. Однажды, когда мы ещё встречались, он сказал, что моя страсть это то, что ему особенно во мне нравится. А теперь я слетела с катушек. Я отрицательно покачала головой. Это всё окупится, сказала я несколько минут спустя, якобы для медсестры, но на самом деле для себя самой. Когда у меня будет ребёнок, всё будет хорошо. Медсестра посмотрела на меня. Я ожидала улыбки, возможно, какого-то одобрения. Вместо этого она бросила на меня взгляд, который я никогда не забуду.